Слушайте, вы правы, для смертных мой спутник был удивительным существом. У него не было глаз, но, как я сказал вам раньше, а сейчас клянусь этим фактом, он, безусловно, не был незрячим. Вы не забыли, как давно я рассматривал феноменальный инстинкт подробным образом. Он предсказывал будущее посредством знания прошлого. В этом нет ничего удивительного. Разве гражданский инженер не может продолжить линию за пределы и предсказать, в какое место проекция этой линии упрется? Разве он также не может высчитать следствие искривления, которое будет у этой линии? Почему бы существу, знакомому с линиями и кривыми путешествия человечества за прошедшие века, не быть в состоянии указать на пути, которые люди будут проходить в будущем? Конечно, он мог вести лодку, потому что для меня было бездорожной шире воды, но вы ошибаетесь, утверждая, что я говорил, будто у него не было гида, даже если и не было компаса. Многие детали, относящиеся к этому путешествию, вам не были объяснены. В действительности я знакомил вас лишь с малой частью того, что испытал. Недалеко от поверхности Земли мы проходили через коверны, заполненные ползающими рептилиями, а проходя через другие, мы были окружены летающими созданиями, ни птицами, ни зверями. Мы шли через проходы жидкой грязи и лабиринты явно нескончаемых внутриземных структур. Развлекаться такими особенностями моего путешествия было бы непрактично. Время от времени я испытывал звуки такой мелодии, которую никогда раньше не слышал, как будто ангельские хоры пели мне в душу и внутреннюю. Из пустого пространства вокруг меня Из ущели за мной и подо мной изглубил моего внутреннего духа исходили эти звуки в ясных и отчетливых тонах, но все же неописуемых. Фантазировал ли я, или это было реальностью? Не посмею сказать. Прекрасные цветы и структуры великолепных насекомых, необъяснимые они были вокруг меня. Формы и фигуры, которые я не в состоянии даже рискнуть описать словами, то и дело кружившие, сопровождавшие и проходившие мимо меня. Картинные замыслы земных художников не дадут уму представления о формах, настолько странных и необычных, какими были эти сложные существа. Успокаивающим вне всякого описания было испытать неописуемые мелодии поэзии движения, звучащие в передвижениях прекрасных созданий, еще не упомянутых мной. Не менее утешительным было переживание душевного облегчения, перенесенного посредством окружавших меня звуков, ибо музыканты не знают нот, столь сладостных и очаровательных. В боковых кавернах, которым я был подведен, Были такие комбинации звуков и сцен, в которых плавли мелодии и летающие фигуры переплетались и перемещались настолько близко, что чувства зрения и слуха сливались в одно чувство: новое, необычное, странное и невыразимое. Как аромат является комбинацией запаха и вкуса и не является ни запахом, ни вкусом, так и эти сцены и звуки в сочетании не были ни звуками, ни сценами, но сложным ощущением, новым изысканным. Иногда. Я упрашивал разрешить остановиться и остаться жить среди тех божественных очарований, но мой спутник тащил меня вперед своей такой же крепкой рукой, как и тогда, когда он помогал мне пройти через кавер на грязи, тины и присмахающихся рептилий. Однако вернемся к теме. Что касается того, что мой спутник был пещерным монстром, то я не помню, чтобы называл его существом пещерного типа, а если я это завыл, то сожалею, что у меня короткая память. Говорил ли я, что он всегда был пещерным существом? Утверждал ли я, что он никогда не жил среди смертных верхней земли? Если так, то выходит, что я не помню нашей беседы по данному вопросу. Он, безусловно, был мудрецом знания, как вы это осознали из моих слабых попыток объяснить природу феномена, который для вас был неизвестен. И все же вы через меня постигли многое главным образом посредством его наставления. Как вы заявляете, он был метафизиком, и вы совершенно правы. Он был искренним, честным собеседником и учителем, совестливым исследователем. Ни единым словом он не дал мне почувствовать, что не уважают все религии не преклоняются перед создателем вселенной, наук и религии. Его манера держать себя была тактичной, его методы безошибочны, его любовь к природе глубока, его терпение неистощимо, его искренность неоспорима. Да, сказал старик, вы правы в своем восхищении этим любвеобильным персонажем. Когда вам придется встретить это существо, поскольку вам уготована судьба, Также же когда-то уйти с поверхности земли и оставить лишь ваше имя в связи с этой историей, я сейчас знаю это, вы тогда, безусловно, ощутите еще больше любовь и более глубокое уважение к тому, кто столь одарен без корысти. Старик крикнул я, вы издеваетесь надо мной, я сказал ради шутки, а вы отвечаете буквально. Знаете, что у меня нет доверия к вашим матросским сказкам, к истории вашего Марка Пола. А, так вы дискредитируете Марка Пола. И почему же вы сомневаетесь? Потому что я никогда не видел такие явления, не был свидетелем таких случаев, чтобы поверить. Я должен увидеть. Значит, вы верите только в то, что видите его, прошел Да. Тогда ответьте немедленно, приказал он и, как под воздействием магии его манеры говорить, сменилась на манеру учителя. Вы когда-нибудь видели Гренландию? Нет. Исландию нет. Грейзер? Нет. Кипта, Францию? Нет. Англию? Нет. Маржа? Нет. В таком случае вы не верите, что эти условия, страны. Животные существуют? Конечно же, существуют. Почему? Другие же их видели. А, сказал он, в этом случае вы желаете видоизменить ваше утверждение, вы верите только в то, что видели другие. За исключением одного человека, упорствовал я. Вскоре он продолжил, как бы не заметив моего личного намека. Вы когда-нибудь видели свое сердце? Я заколебался. Отвечайте, скомандовал он. Нет. А желудок? Нет. А желудок любого из ваших друзей вы видели? Нет. «Затылок вашей головы!» Я остановился раздраженным и не отвечал. «Ответьтесь», — снова приказал он. «Я видел его отражение на стекле». «А я говорю нет», — ответил он, — «Вы не видели». «Вы нахально», — возразил я. «Вообще нет», — ответил он с чувством юмора. «Как же легко совершить ошибку. Смею сказать, что вы вообще никогда не видели отражение затылка вашей головы». «Ваша самонадеянность меня поражает». «Я оставляю ее вам». Он взял стакан со стола и стал держать его позади моей головы. А теперь вы видите отражение? Нет, стакан ведь позади меня. Вот да, и поэтому это затылок вашей головы. Послушайте, сказал я, указывая на большое зеркало записанным столом. Смотрите, там видно отражение моего затылка? Нет, это отражение, отражение в моем стакане. Вы дурачитесь со мной, придираетесь. Ну, сказал он, игнорируя мое замечание. Чему же вы верите? Я верю в то, что видели другие, в то, что видел я. Исключая меня в отношении того, что видели другие, иронически сказал он. Возможно, ответил я, немного смягчившись. Кто-нибудь из ваших знакомых видел середину Африки? Нет. А центр Земли нет. Обратную сторону Луны? Нет. Душу человека нет. Тепло, свет, электричество? Нет. В таком случае вы не верите в то, что у Африки есть середина, что есть центр Земли. Противоположная сторона Луны, душа человека, существующие силы. Вы искажаете то, что я имею в виду. Ну, я же задаю вопросы в соответствии с вашими предположениями, а вы же защищаетесь. У вас теперь осталась только одна точка. Верите ли вы только в то, что вы можете сделать? Да. В таком случае я оставляю этот случай для одного заявления, вы сможете быть судьей. Согласен. Вы не можете делать то, что в Цинциннати выполняет любой ребенок. Я утверждаю, что любой другой мужчина, женщина в городе сможет сделать больше вас. Ни один коллега не является таким беспомощным, ни один инвалид не является столь слабым в отношении того, чтобы быть выше вас. «Вы оскорбляете меня снова», – резко возразил я, почти со злобой. «Вы серьезно оспариваете это утверждение?» «Да. Но тогда позвольте мне увидеть, как вы целуете ваше плечо». Я невольно покрутил свой рукав, чтобы приблизить свое плечо к рту. Потом, когда я полностью уловил значение его слов, меня охватило чувство бессмысленности моего страстного спора, и я громко рассмеялся. Это была перемена мысли с надменной на смешную. Седовласый гость, в свою очередь, улыбнулся и по-доброму сказал, «Мне приятно, в конце концов, видеть вас в хорошем расположении духа. Завтра вечером я вернусь и возобновлю чтение манускрипта. Тем временем сделайте физические упражнения, хорошо поешьте и будьте более веселым». Он поднялся, поклонился и вышел.